Вандерс вернулся из отпуска вчера. Он сказал, а он говорил для всех, кто уходит в отпуск 19 месяцев долгий период. Хотя я знаю, что некоторым людям приходится ждать еще дольше. Я чувствовал большую робость, когда шел по городу без преувеличения, уже отвыкаешь от этого. Там большие каменные здания и широкие улицы и сады и парки. Это все так нереально, как будто уже не принадлежишь к этому миру. Потом добираешься до своего дома, полагая, что он все еще на своем месте. Диван, на котором можно вытянуться с книгой, настольная лампа, радио и никакой стрельбы, совсем никакой. Ночь. Я лежу в своем убежище с температурой и пишу между приступами кашля. Снаружи движение, шаги, оклик: "Привет, Все еще тут?" появляется Эду. Он вернулся с передовой, запекшейся грязью, заросшей жесткой щетинистой бородой. Он вытягивается поперек моих ног и говорит: "Приятель, что мы пережили? Блиндаж разрушен. одним снарядом семидесятого калибра нас чуть совсем не завалило, но все целы. Пять раз Иван собирался идти в атаку, пять раз была артподготовка и пять раз его пехота не двигалась с места. Мест практически открыто, приходилось окапывать пулеметы. У тебя не найдется выпить. Глава 9. на прежнем огневом рубеже. Осенью 1942 года на юге уже возникли предпосылки катастрофы. Армия фон Клейста предприняла новую неудачную попытку прорваться на Кавказ из Моздока, оставляя группу армий Центр с неприкрытым флангом на протяжении тысячи километров. Тем временем битва за Сталинград, который первоначально рассматривался в качестве легкой добычи, продолжал отвлекать немецкие резервы. Однако в центральном секторе летнее наступление русских сдерживалось, и в сентябре подразделение Папста вновь оказалось на прежнем рубеже. Мы разговаривали о том, хорошо ли иметь какую-нибудь внутреннюю опору, когда испытываешь на себе ураганный огонь. Одно, что мы установили, Это то, что атеистам приходится при этом труднее, потому что бывают моменты, когда внутренняя сила сопротивления в каждом иссякает. В такого рода ситуации хорошо, когда у человека находится еще другая сила, которая его поддерживает. Вот почему не следует отнимать у религиозного человека его веру. По этой же причине молодые люди не всегда самые надежные, хотя ничего нельзя сказать заранее. Уже доказано, что нельзя по-настоящему судить о человеке, если он не видел его под обстрелом. Есть люди, которые становятся почти веселыми, у них обостряется чувство юмора в почти критических ситуациях. Эти люди соль земли. Несмотря на вашу сдержанность, читая ваши письма, Я замечаю в них скрытую озабоченность. Каково собственно моё отношение к смерти? Люди стараются избегать обсуждения таких вопросов. Смерть всегда тут как тут. Здесь ее присутствие настолько явно, что проглядеть ее невозможно. По этой причине мы уже давно определили к ней свое отношение. Некоторые люди панически боятся смерти, лелеют надежду, что она обойдет их стороной. Поэтому их раздирают надежда и страх. Они бледнеют перед лицом опасности. Большинство просто об этом не думает. Они выбрасывают ее из головы. Все будет нормально, думают они, и идут на риск, не избегая опасности сверх того, что предписывает им выполнение долга. Смерть в бою неестественная смерть. Это верно, что противоположные теории являются фундаментом учения Квинтона. Квинтон был в этом неправ. Отдать свою жизнь во имя своей страны, умереть так, что человечество будет продолжать жить в сознании народа это не единственное для нас призвание.